Глава вторая. Ого, бедный УАЗик, называемый в просторечии буханкой или таблеткой, капитально просев под грузом, подползает к крыльцу. Ох, сколько нам открытий чудных готовит Степаныч. Как раз открывающий заднюю дверцу автомобиля. Вот вроде не Новый год, а сколько подарков. Сперва, конечно, все это пришлось таскать, но своя ноша не тянет. Ну что я могу сказать? Прапорщик старый волк, и все привезенное оружие в отличном состоянии, точнее вообще в заводской смазке. Хотя, как он нам сообщил, некоторые зажравшиеся тыловые крысы, изображающие из себя прапорщиков российской армии, совсем нюх потеряли. Но теперь все хорошо. Нюх вновь на высоте. И по-доброму так усмехнулся. Мне даже немного жаль стало, грызунов. Хотя, вру, нифига не жалко. Зато теперь можно будет спокойно обменять совсем ненужный нам ящик с патронами калибра 762 на 39 случайно прихваченный вместе с другими, не оставленными гнить в холодной пещере и принесенными, правильно воспитанными им, прапорщиком Ивановым, сознательными бойцами в родную оружейку. Сей камень был метко брошен в огород товарища майора, который поморщился, но промолчал. Ибо АК-74М их не кушает. Хорошая, проверенная временем машинка с откидывающимся прикладом и подствольником. Хану досталась СВДС. Тот отнесся к новинке с подозрением, но чуть позже, постреляв, одобрил. А учитывая, что она все же покороче, и тот же приклад можно сложить, то даже доволен. В нагрузку ему вручили АПБ. Тот же Стечкин, только можно прикрутить глушитель. Так сказать, на случай ближнего боя. Все же ПБ предназначен несколько для другого. Молоту вручили пулемет «Печенег» и АПБ для тех же целей. Правда, в этот момент опять отличился Балагур, решив пошутить. И главное, над кем? Над Маратом. Тот, конечно, шутки понимает, но вот сегодня даже я не понял. «Ха-ха-ха-ха! Печенега надо было хану давать!» «Почему это?» — не понял тот, с критическим видом осматривая свою новую винтовку. «Ну как же! Хан-татарин с печенегом! Это же круто!» «Какая связь между тем, что я татарин, и печенегами?» Марат окинул Вовку презрительным взглядом. «Блин, мужики, ну вы что, не догоняете? Ну, помните историю? Монгола, татарская ига, орды, печенегов и все на Русь. Так что предки нашего Марата ходили к нам в набеги!» Довольно пояснил Вовка. «Мой прадед с сорок второго года воевал и закончил войну в Берлине. Начал заводиться хан, наступая на Балагура. И кровь за Русь проливал, а не наоборот!» «Братва, я эпиграф сочинил!» — радостно закричал Санек. Все повернулись к нему, включая командиров, слегка обалдевших от происходящего. «Какой эпиграф?» — спросил, так и не понявший, чего это хан завелся, Балагур. «На твою могилку! Вот, слушайте, он умер молодым, потому что был дебил. Ну как, круто?» «Круто!» — первым заржал молот. Вовка насупился, но сказать ничего не успел. Его опередил Рогожин. «Быстров, у тебя два наряда!» «За что?» — с обиженной миной на лице возопил Балагор. «Второй за пререкание. Вопросы?» «Никак нет. Есть два наряда». «Хамадшин, и у тебя один». «Так точно». «Что? Даже не спросишь, за что?» «Никак нет. Мне и одного хватит». Философски протянул Марат. «Вот-вот. Заодно и помиритесь. Лаки». «Я!» — откликнулся Санек. «Выношу благодарность». «Рад стараться». Короче, Вовка, как всегда, на ровном месте нашел свое счастье. Кстати, Сашки вручили ВСС и АПБ. У остальных стандартный набор. АК-74М и ПБ. Ах да, еще у нас с Рогожиным добавилось по АПБ. Ну да, это понятно. Мы же с ним с двумя стволами как боги. Надеюсь, все помнят, что я не только умный и красивый, но еще и скромный. Остаток дня был потрачен на обслуживание и пристрелку оружия. Я немного побегал и пострелял с двух рук, привыкая к тому, что в руках разное оружие. Но талант не пропьешь, как говорится. Вот и Руслан одобрительно качает головой. Слух, конечно, хвалить не будет, но мне и этого достаточно. С Калашом тоже все было нормально, как, собственно, и у остальных парней. Степаныч свое дело знает, тут уж что греха таить. Вот и Лаки с Ханом довольно улыбаются, снайперы наши доморощенные. Эх, как же мне тунгуса не хватает. Сейчас бы прищурился и сказал «Хорошее ружье, начальника, однако», и засмеялся бы. Или Ванька взял бы сейчас в руки печенега, взвесил с задумчивым видом и протянул. «Саня, опять ты какие-то запчасти с пулемета спер. Чего он такой легкий? Меня же люди засмеют». Сварил нам обещанное зелье, Степаныч. Сварил, не обманул. Сны действительно не исчезали, а, как он и обещал, изменились. Я не перестал видеть Тунгуса во сне. Он приходит ко мне, пусть и не так часто, но больше не умирает у меня на руках и не просит его оставить. Он, улыбаясь, идет рядом или помогает тащить стырины из праздничного стола на штаба продукты. И вот мы сидим на дереве, прикидываясь хвоей. Вот в нас летят шишки, брошенные меткой рукой Рогожина, когда он нас нашел. А мы расстроены, потираем ушибленные места и лезем вниз. Но он больше не умирает. Сашка говорит, что ему тоже стало легче. Да и наши парни лишь изредка вскрикивают по ночам. Нам все равно снится кровь. Но мы начинаем воспринимать ее больше, как в кино. Это сложно объяснить, да и незачем. Степаныч говорит, что со временем все нормализуется. Со временем.